Глава третья. Наташа сложила руки на груди, глядя на меня нахмурив брови. Тут только я обратил внимание на то, что ее длинные светлые косы, что их нет. Когда она распускала их и даже просила подсобить ей гребешком разобрать, то могла сесть на них. Я сжал руку, словно почувствовав их шелк, как у обреза, который китайцы привезли, с посольством еще к деду приезжавшей. Сейчас волосы Наташкины чуть уши прикрывали, полностью шею обнажив. Господи, да что это такое? Девки стриженные, с голыми ногами, да еще и учиться удумали, наравне с мужчинами. «Я здесь учусь, Петенька, согласно закону о повсеместном образовании. От 1705 года, который император Борис Владимирович Годунов подписал собственноручно. Собственно, как и ты, если тебе память все-таки не отшибла», – ядовито произнесла Наташа. А вот ты никак, похоже, не можешь ответить мне на простой вопрос. Зачем ты подрался с Агушиным? Неужели ты не знаешь, что этот выродок настучит родителям, а те деду начнут нервы трепать? А ведь дед у нас с тобой не юноша уже. Может быть, ты все-таки перестанешь его подставлять? Она говорила что-то еще, а я зацепился за имя императора и прокручивал его в голове снова и снова. Годунов. Какой-то Борис Годунов император? «Да как такое вообще возможно? Как? Нет, я не идиот. И я уже давно понял, что, похоже, нахожусь в другом месте. Не в своей родной Российской империи. И это все не плод моего больного воображения. Потому что я все мог бы себе представить. И магию, и девок стриженных, обучающихся совместно с мужчинами. Но Борис Годунов император? Это точно непривычный мне мир». Только вот не слышал я никогда такого, что со мной приключилось ни от кого. Ни от еретиков или заморских купцов и послов. Про переселение души мне поведал индийский посол с дарами и посланием, когда за столом речь зашла о душе и мирских деяниях. Я тогда только посмеялся над ним. Язычники, они и есть язычники, но зря, видать, посмеялся. Обведя взглядом столовую, я только покачал головой. Тяжело мне будет, ох, как тяжело. Но ничего, если это тот самый второй шанс, дарованный Богом, то я приму его, как и молился я ранее. еще бы понять, какую роль в этом месте играет род Романовых, ежели так случилось, что Михаила Федоровича Романова никто на царство не позвал. Ты меня слушаешь, Петя, обрати на меня уже внимание. Наташа села рядом со мной, бесцеремонно подвинув Карамзина, который покраснел и уставился в пол, что-то бормоча себе под нос. Я вздрогнул и принялся разглядывать сестрицу. А ведь она хороша, я-то помню ее всегда бледненькой и недужной, еще до того, как чехотку Наталья подхватила, которая и свела ее душу безгрешную в могилу. Сейчас же я видел, что здоровая Наташка просто кровь с молоком. А уж когда злится, что ошискры из темных глаз летят, так и просто заглядение Петр! прошипела сестра, а я же словно очнулся. А ну не смей на меня орать! Не ожидала Наташка, точно не ожидала, что я ее осажу. Неужто никогда такого не было ранее? Но тогда это плохо для нее. По себе знаю, как привыкать к изменениям тяжело. Еще с той поры знаю, как змею эту меньшику к ногтю прижал. А ведь все считали, что положение этого дедово-любимца, как скала, что никто не сможет его сковырнуть. Да было бы желание. А желание у меня тогда, ого-го, какое было! Не вздумай более на меня голос повышать. Ты мне сестрица, любимая, но ездить на себе я не позволю. Больше никому не позволю. Добавил я со злостью, которая всколыхнулась во мне, как всегда бывало, когда я ту свою жизнь вспоминал. Ты не заболел? Она прищурилась и приложила руку к моему лбу. Я отшатнулся, бесцеремонно отбросив ее руку. На людях такое обращение ко мне позволять я тоже не буду. Но позволялся, хватит. «Я совершенно здоров, Наталья, и вполне могу сам постоять за себя. Не нужно носиться со мной и проявлять чувства свои на людях, тем самым принижая меня в глазах других». Я действительно слышал перешептывание у меня за спиной и веселый гугот того же Агушина, в котором громко было слышно, как он называет мою фамилию. Похоже, та стычка ничему его не научила и даже не намекнула на то, что теперь я не бесформенный тюфяк, которого привыкли они ранее видеть. «Петя!» Наташа даже отшатнулась от меня. Яростные огни в ее глазах потухли, и на их место пришло удивление. «Да как ты? Как я что?» Я наклонился к ней и уже шептал, чтобы никто, кроме Карамзина, которого я, увы, никуда деть пока не мог, не услышал нашего раздора. «Я уже не малыш, Петенька. Мне мамки-няньки не нужны. Да и ты мне, сестра, а не нянька. Так что охолонись и забудь, как это на брата голос повышать. Иначе мы так с тобой разругаемся, что и про родство наше забыть сумеем». «Знаешь что?» Наташа вскочила и наклонилась к моему уху. «Я отдергивать ее не стал. С девки молодой станется ор на всю столовую поднять. Пусть уж шепчет лучше. А я выводы сделаю. Может, и узнаю, чего интересного. Бабские истерики, они порой неконтролируемые. И выболтать она может даже то, что глубоко в душе хранила. Я, пожалуй, деду напишу, что ты совсем совесть потерял и от рук отбился». Она говорила тихо чтобы лишние уши не услышали подробности нашего скандала. А я всегда говорила ему, чтобы тебя в кадетский корпус при императорском дворце отдать следовало, чтобы дурсю выбили окончательно. И плевать на разногласия. Вот теперь пускай пожинает плоды материнской любви и заботы, если в воспитание участия не принимал. И меры принимает, чтобы ты и дальше его не позорил. Она распрямилась и ушла от меня, возвращаясь к своему столу, за которым сидела несколько девиц. Куда ты отпишешь письмо, Наташа, на тот свет? Или? Я удивленно смотрел ей вслед. Что же то получается, наш дед Петр Алексеевич жив? А где тогда родители? Ежели Годунова правят Российской империи, то деду и нужды не было отца в змеи подозревать, да казнить руками Толстого. Но что тогда здесь случилось? Романов, ты, похоже, и правда того. с катушек за лец слетел. Даже интересно, что с тобой произошло? прошептал, наклонившись ко мне, Дмитрий. «Ты поэтому мне за все лето не перезвонил ни разу?» «Ладно, не парься, я уже давно привык к твоим закидонам. Ты есть-то будешь, а то скоро урок, а ты даже еще не притронулся ни к чему». «Да, буду». И я принялся быстро есть, даже не чувствуя вкуса того, что в рот кидал. Расправившись с последним куском, я отложил в сторону вилку, подивившись ее форме, но не застряя на этой незначительной детали внимания. И без этого потрясений хватало. «Карамзин!» – позвал я Дмитрия. «А что у нас сейчас за урок?» «Ты когда-нибудь начнешь расписание запоминать?» Он лишь глаза закатил. «Нет, был неправ. Каюсь. За лето ты нисколько не изменился. Сейчас у нас выездка, и на сегодня все. Нужно же еще будет коней расседлать и поставить в стойло, и обтереть». Он поморщился. «Не понимаю, зачем нам вообще этот анахронизм? Все равно дворяне только на императорских парадах на конях выезжают». Он встал и, подхватив свой поднос грязной посудой, понес куда-то на отдельный стол. Я оглянулся по сторонам. Все делали так же. Никто не оставлял свой поднос просто на столе. Поэтому я так же, как и все остальные, отнес грязную посуду в одно место и поспешил за Карамзиным. Занятие проходило на улице. Несколько конюхов вывели лошадей, которых держали на поводу, и насмешливо смотрели на группу учащихся, среди которых я сейчас находился. Отдельно куча лежала сбруя и седла. А я стоял, тер лоб, не понимая, зачем для того, чтобы ездить на лошади, понадобился отдельный урок. Даже занятия магией, наличие которой я всё-таки признал, не вызывали у меня такого раздрая. Да и себя признал колдуном, Чего уж там. Недаром попы в голос говорили, что я почти безбожник. Но вот то, что для езды на лошади выделили целое занятие, да еще и длящееся так долго. Я украдкой осмотрел своих соучеников. Они выглядели такими испуганными, особенно девушки, словно неблагородных лошадей увидели, а как минимум когорту чертей. Создавалось ощущение, что все они лошадей впервые увидели. Даже Агушин и тот его приятель-гренадер выглядели растерянными. В них ни щепотки их гонора не осталось. «И долго вы будете стоять вот так?» Наставник похлопал свернутым хлыстом по голенищу сапога. «Я же посмотрел на свои ноги». То, что было на мне надето, плохо сочеталось с верховой ездой. Но нам же не полдня скакать, верно? Да и вообще, я очень сильно сомневаюсь, что кто-то сегодня даже в седло сядет. «Простите, Андрей Иванович!» Та самая девушка, у которой так и не получился щит, подняла руку, привлекая к себе внимание. «Да, Назарова, что ты хотела узнать?» Он тут же перестал похлопывать себя по голенищу и посмотрел на нее с надеждой. «Наверное, думал, что сейчас-то все наладится». И хоть что-то начнет происходить. «А как найти лошадь, которая тебе предназначена?» рок спросила она. «Назарова! Ну как вы ее найдете, если еще никто для себя коня не выбрал?» Чуть ли не простонал Андрей Иванович, а конюхи начали едва слышно посмеиваться. «Значит, нужно просто подойти и выбрать?» Я опустил руку в карман. Сам не зная зачем, услышав про выездку, машинально сунул в столовой в карман несколько кусков сахара. «А ведь я даже не знал, что здесь такое мракобесие будет происходить!» «Так, Щедров, ты первый!» После очередной молчаливой заминки снова подал голос наставник. «Пока я решил всех, кто ведет занятия, называть наставниками. Там потом разберемся, кем они действительно являются». «Почему я?» Я повернулся в сторону приятеля Агушина, который не спешил выходить из нашего строя после того, как его позвали. «Потому я решил начать по алфавиту, из конца!» «Если у нас все смелые на перемене остались в коридорах», — рявкнул Андрей Иванович. «Гордиться должен, если наставник выбрал его для такого дела», — повернулся я к Дмитрию, который стоял вальяжно. Страха в нем я не видел, но и энтузиазма он особого не проявлял. «Шутишь, что ли? Да он лошадь на картинке даже не видел. Мажор столичный!» — практически сплюнул Карамзин, злобно косясь в сторону неуверенно шагающего конюхом парня. «А ты видел?» — я усмехнулся. Начиная понимать, что лошадь в этом месте не является средством передвижения, а чем-то, что статус садника определяет. Похоже, что иметь лошадь и уметь правильно на ней ездить чем-то из ряда вон выходящим и доступным только избранным. «Нет, с тобой точно что-то не так», – Дмитрий повернулся ко мне, пристально вглядываясь в глаза. «Мой отец владеет конюшней элитных скаковых жеребцов, и ты прекрасно об этом знаешь». «Знаю», – не стал я отнекиваться, стараясь уйти от скользкой темы но это же не говорит о том, что тебе доверили на них ездить. Максим пони, и то пока не обогнал ее по росту». «Романов, ты козел», – резюмировал Карамзин, поворачиваясь в сторону вопля, раздавшегося с той стороны, куда Щедров направился. Я с любопытством посмотрел в ту же сторону. «Куда ты руки тянешь? Нет, это ни в какие ворота не лезет. Все в строй. Смотрим и запоминаем базовые правила общения с лошадью, если вы не удосужились прочитать то, что я задавал вам на лето». Завопил наставник. А ты куда смотрел? Конюх только пожал плечами, перевязывая руку гренадера странного вида тряпкой. Решив, что терять время просто глупо, я поднял руку и вышел вперед, направляясь к конюхам. Не дойдя до них несколько шагов, скинул сумку, на настоящую неподалеку скамью, решительно сделал несколько шагов вперед и протянул руку к поводу вороного красавца. Как звать его? спросил я у конюха, а тот только покачал головой и весело произнес: А справишься, Цезарь норовистый! он не подходит для новичков». «Зачем же ты тогда его вывел?» Я осмотрел жеребца. По всему виду трехлетка: Прекрасно выезжен, да и на норовистого не похож. «Так распоряжение огнева! конюх кивнул наставник. «Решил, видимо, на Цезарь мастер-класс показать». Я не понял последнее выражение, но забрал повод и молча, под недоумёнными взглядами конюха и Щедрова, находившегося недалеко от нас, отвел жеребца в сторону. «Ну, давай знакомиться». Погладив коня по морде, я вытащил сахар и скормил ему кусок. Жеребец был хорошо воспитан. Угощение взял очень осторожно, пархатными губами. Да уж, норовистый, ага. Вот однажды араба мне привезли в подарок. Так я его сам объезжал. Вот то норов так норов был. Он меня едва не выбил из седла. Едва тогда удержался. А этот красавец просто чудесен. Цезарь словно понял, что я им любуюсь и тихонько заржал. Явно красуюсь. Я усмехнулся, скормил ему еще один кусочек, осмотрел копыта, проверив подковы, а потом принялся седлать. Вел себя Цезарь хорошо, живот не раздувал, позволил подпругу, как надо затянуть. Времени у меня ушло совсем немного. Я же сам частенько лошадей седлал, особливо, когда на дальнюю надолгую охоту уезжали. И себе седлал, и лиски мотнув головой, отогнал соблазнительный образ тетки, которая тварь такая, даже попрощаться не соизволила. Гадина. Потрепав жеребца по шее, я довольно легко вскочил в седло, все же неприятно удивившись тому, что далось мне это привычное во всех смыслах усилие с некоторым трудом. И только после этого я посмотрел на все еще стоящих по отдалю учеников и наставника. Они смотрели на меня круглыми глазами, а у еще и челюсть отвисла, как у Ванечки юродивого, что у Успенского собора милостыню всегда просил. Неужто никто из них не может сделать то же, что и я? Бред какой-то. Как есть бред. Дворяне среди них есть, как пить дать, если с дедом моим общение ведут. А мне всегда казалось, что дворян на пони садят, еще только из утробы матери вытащив место колыбели. Все чудесатие и чудесатие. Тронув Цезаря пятками, я шагом подъехал к наставнику и натянул поводье. «Э-э, Романов!» Он сумел взять себя в руки. Если рысью и галопом проедешься, я тебе зачет поставлю и освобожу от занятий до конца года. Теперь уже я уставился на него. Учиться верхом ездить целый год? Ну так что? Да я еще и не так смогу!» Я пожал плечами и тут почувствовал, как в башку с кровью дурость ударила молодецкая. Отпустив поводья, я резко свесился вниз и, подхватив ту самую назару втащил ее к себе в седло. Девка вскрикнула. Но я подобрал поводья, отчего она казалась зажата моими руками с двух сторон. Я прошептал куда-то воржеватые волосы. «Тихо, а то уроню». Она замолчала и вцепилась в луку седла. Да так, что костяшки пальцев побелели. «Но, пошел, родимый!» Цезарь сразу же перешел в неспешную рысь, все больше увеличивая скорость. Уже через несколько мгновений я летел, чувствуя, как ветер остужает горящее лицо. Хоть что-то привычное было среди всего этого мракобесия сделав круг вокруг конюшин уже возле наставника перешел на шаг соскочив с коня подхватив зажмурившуюся девушку на руки и спустил ее на землю за такую выходку надо было бы тебе бал скостить но не буду покачал головой андрей иванович назарова ты поняла что такое в седле держаться я же не глядя больше на девушку повел цезаря на поводу к конюшне где я могу коня распрячь и обходить? спросил я у того конюха который его привел да не нужно! Все одно цезарь наш уже поди застоялся. Огнев его выгуляет как следует и сам обиходит. Конюх взял из моих рук поводье. Я же потрепал коня по шее и скормил последний кусок сахара. Романов, можешь гулять? Душ сходить не забудь, а то потом конским от тебя разит. Огнев, прорав последнее слово, тут же потерял ко мне интерес и повернулся к остальным. Ну, долго вы еще мяться будете? Быстро коням. Сегодня только знакомство. «Да и на поводу с ними походите, чтобы в обморок при виде лошади больше не падать! Живо!» Показав Крамзину жестом, что я буду ждать его в комнате, я пошел туда, где очнулся сегодня утром. Нужно было разобраться с тем, как этот самый душ принять, да немного мысли успокоить, которые как мураши в башке вертятся, а потом с Крамзиным идти уже в зал с долговым заниматься.